Дурачок Жила-была вдова. У ней был сын-дурачок. Он только и делал, что в одну гармонию играл. Вот мать и говорит, что, говорит, ты все играешь. Ты б куда-нибудь да пошел. дурак от пошел. Вышел за дворы. Его дядя сеет, рассевает хлеб. Вот он говорит, дай бог упасть, чтоб пропасть. Вот они его хватили, давай его таскать, оттаскали его. Приходит он домой и плачет. Мать его стала спрашивать, о чем ты, сын, плачешь? Меня дядя оттаскал, он что-то на поле бросал. Я ему сказал, дай Бог упасть, чтоб пропасть. Он и давай меня таскать. Эй, дурачок, ты б сказал, зароди, Господь, на вашу долю и на мою с вами. — Ну, я, матушка, пойду, скажу. Пошел он. Горит деревня. Он зашел среди пожару и говорит, — Дай Бог на вашу долю и на мою с вами. — Вот его хватили, давай клочить. Пришел домой плачет. Мать его и спрашивает, — Что ты, сын, плачешь? — Меня поколотили. Там что-то огонь горит. Я пришел, говорю, — Дай Бог на вашу долю и на мою с вами. Экай ты, дурак, ты б взял ведерко водиц. да залил бы, они б тебя похвалили. Ну, хорошо, Мачку, я пойду, так и сделаю. Пошел, приходит, под горой мужик свинью упалит, и у него ведро с водой стоит. Дурак ухватил ведро и залил у него весь огонь на свинье. Этот мужик сгреб его и давай его таскать. Вырвался, бежит домой к матери, прибежал, плачет. Мать его и спрашивает, что ты, сын, плачешь? Да все по твоему научению. Там у мужика свинья горела, я прибежал и залил. Экай ты дурак. Ты б сказал, дай бог разговеться на светло Христово воскресенье, и мне с тобой тут же он бы тебя похвалил бы. Ну хорошо, я пойду, скажу. Вышел за дворы, подходит к кусточкам. Вот мужик лупит кобылу мертвую окалелую. Он говорит, «Бог, помощь тебе! Дай тебе, Бог, разговеться на светлое Христово воскресенье и мне с тобой тут же!» Он, мужичок, давай его валять, бить. Дурак вырвался, бежит. Пришел домой, плачет. Мать спрашивает, «О чем ты, сын, плачешь?» «Да все по твоей науке!» Вышел я к кусточкам, мужик над лошадью сидит. Я ему сказал, дай бог тебе разговеться на светлое Христово воскресенье, и мне с тобой тут же... э Экай ты дурак, ты бы взял, бы плюнул, отвратился, он бы тебя похвалил. Ну, хорошо, я так сделаю. Вот он пошел. Несут мертвеца, он взял, подошел наперед, поднял крышку и плюнул мертвецу прямо в лицо. Те, ухоронившие ухватили его, давай его колотить. Дурак бежит домой, на мать осердился. Мать спрашивает, а он не в себе. — За что тебя, дурака, били? — Да вот там какую-то черку несут. Я взял, поднял крышку, плюнул. — Экай ты, дурак, ты б сказал канун до свеча, а они б тебе дали метку. — Ну, хорошо, Мачка, я пойду, скажу. Только идет он, едет свадьба. Он снял шапку, кланяется. Царство, небесное, канон, до да свеча, а мне дать метку. А они опять давай его таскать. Народ пьяный, разумеется, тут, на свадьбе, вырвался, плачет. Мать спрашивает его, о чем ты плачешь? Вот, меня по твоей науке все бьют, за что тебя били. Вот там едут, что это, играют песни со звоном. Я поклонился, сказал, царство, небесное, канон, ладан, они давай меня дуть. Мать мой говорит, эк и ты, дурак. Это, говорит, свадьба едет. Ты б сказал, дай бог, добрый час. Что это такое, мачка, свадьба? Это значит, женят. Теперь один живет, женится, станет двое. Ну, мачка, мне жениться надо. Э, дурак, у нас денег нет. А нам что за дело? Как что за дело? Где ж мы денег возьмем? А вот бурую корову за рога. — А чем же, — говорит, — мы будем жить без коров -то? А мне что за дело? — Пошел дурак. Обратал корову за рога, повел продавать. Вот он и ведет мимо поповых ворот. Вот собака и брешет. «Гам — Гам-гам! — Но мне все равно, хоть вам, — говорит. — Все равно, кому не продавать. Она свое «Гам — гам-гам! — Много ли дашь? Она опять «Гам -гам — гам-гам! Он отвечает поповой собаке. — Я меньше тридцати рублей не отдам. Он опять своё «гам-гам!». Он думает, что она его просит недельку подождать. Но, пожалуй, я недельку подожду. Корову и отдал, на двор пустил, сам пошел домой. Пришел домой, мать его и спрашивает, «Что продал ты корову?» «Продал, мачка. «Кому ж ты продал?» «Поповой собаке». «За сколько?» «За тридцать рублей». «Где ж деньги?» Велел недельку подождать. «Эх, и ты дурак! Где у поповой собаки деньги?» — А какие вы! У нее денег много! Вот проходит неделя. Дурак и пошел к поповой собаке за деньгами. Вот идет собачка, встречает его и лает на него. Дурак отвечает, — Пора деньги отдать. Мне на свадьбу нужны. Она все на него. Ам-гам! А дурак думает, что она просит его еще недельку подождать. — Как ж ты! то тогда просил недельку подождать, а тут еще просишь на недельку. Я тебе сказывал, что мне деньги нужны на свадьбу. Дурак осерчал на нее, бросился за ней. Она от него на двор, он за ней. Вот он, давай за ней по двору бегать. Она лает на него, а он думает, что она опять просит недельку подождать. Дурак весь осерчал на нее, выломил колы спрясло прясла и давай за ней скалом по двору. Давай вытурять, выгонять ее. Она нигде места себе не найдет». Выгнал ее со двора, она умучилась, села на кочку. Эт дурак сердце запалил, бросил в нее коломт шип ее вместе с кочкой. А у ней там под кочкой котел денег, серебра. Он взял, отсчитал себе тридцать рублей. Эх, — говорит, — сволочь скупая, вот ты б давно отдала мне, за что б я тебя стал бить? Ты сама знаешь, что мне деньги на свадьбу нужны. Я для того и продавал ее, корову. И пошел дурак домой. Встретился с ним дядя его. Где ж ты, дурак, был? А тебе что за дело? Как что за дело? А можно сказать? Сказать нельзя. Ты, пожалуй, унесешь. Я к поповой собаке за деньгами ходил. Дядя плюнул. Дурак дурацкое говорит. Какие у поповой собаки деньги? Э, э у ней что? Денег-то котел целый. Когда не веришь, пойдем, я тебе покажу. Повел он дядя указал ему. — Дядя, давайте денежки класть себе. А дурак пошел домой, к матери, приходит домой. Мать спрашивает у него, где ты, дурак, был? — Раз ты не знаешь? К поповой собаке с деньгами ходил. Что ж получил? — Получил, матушка. Много ли? — Раз не знаешь, сколько? — Тридцать рублей. Камачка нас купая. Там что, денег тхуней Я дяде указал. Экой дурак, на что ж ты, дядя, указал? Ты б сам все нес, а то дядя унесет. На мешок ступай, неси все деньги выгребай. Дурак пошел. Идет дурак к котлу. Дядя сидит на коленях, выгребает сереброд. Он взял этот кол которым котором собаку-то гонял, прямо дядю по голове и убил до смерти. — Вперед, не бери мои деньги! Взял все деньги, попрятал в мешок, несет домой к матери. — Что? дядя ты не унес деньги? — мать спрашивает. — Да я, матушка, его убил. — Эх, и дурак, что ж ты наделал? — он зачем мои деньги брал? — На мешок. Поди принеси дядю. Взял мешок, пошел за дядей. Пришел, посадил в мешок и принес его домой. Мать велела ему его наверх, на избу положить. Он положил. Потом мать взяла, зарезала козла, положила его на избу, а дядю то спихнула. Дядю положила под кровать, в кострику закопала. Вот на другой день дурак пошел опять на то место, где деньги выгреб. Попадаются ему братья двоюродные. — Где ты, дурак, был? — Да вот, к поповой собаке ходил, повидаться с ней. — Не видал ли нашего батюшку? — Как не видал? Я его убил еще, а то не видал. Они говорят, дурак, дурацкий, говорит, что ему верить. Пойдем, брат, домой. Так ушли домой. На другой день опять смотрят, нет старика ихнего. Уж третьи сутки подходит, смотрит, все, нету, все, ищет его. Опять у дурака стали спрашивать, что дурак, не видал ли нашего батюшку? Ведь я вам сказывал, что я его убил. Дурак, дурацкий говорит. — Ну, когда не верите, пойдемте. Я в мешке его принес. Пришел домой с ними. — Ну, братья, полезем наверх. — Ну, что нам там делать? Полезай ты, дурак. Дурак полез в лес тогда и спрашивает у них. — Ваш отец чем был? С бродой, что ли? — С бродой, — говорят. — Какая у него бородка была? Сизенькая? — Да, — говорит, — сизенькая. — А рожки какие у него были? Чёрненькие, что ли? — Ну, дурак дурацкий, — говорит. — Зачем мы сюда пришли? — Что вы, братья, право, хотите, я вам сейчас сниму? А какие у него на ножках копытца были, черненькие, что ли? Что, говорит, дурак дурацкий болтает? Этот дурак осерчал на них, схватил этот козла вместо их отца и запалил, бросил в них. Те, братья, испугались бежать. Дурак дурацкий говорит. После мать дядю из кострики выкопала, закопала в яму, а дурака женила. Стал он жить, да пожевать.